В тексте упоминаются социальные сети Facebook и Instagram – организации, запрещенные на территории Российской Федерации. Meta Platforms Inc. признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации.